Глава двадцать восьмая. Зима уже здесь. Прошло два месяца. Многое произошло за этот период. Мистера Бода уволили и обвинили в смерти Хоп. Ему грозил приличный срок за содеянное. Директор заплатил СМИ, чтобы эту информацию нигде не афишировали. Стилла говорила, будто мистер Крейн не хочет прославиться как директор Олух, который не может уследить за преподавателями и школой. У него сдавали нервы, и он отправился в отпуск на несколько недель. По возвращении мистер Крейн выглядел более здоровым, но в глазах читалось легкое сумасшествие. Стила и Эйлен вернулись в группу поддержки. Стила возглавила ее, а девушки слушались и относились к ней с уважением. За исключением одной. Кларисса вечно была недовольна, и на каждое слово Стилла закатывала глаза. Если бы впереди не маячила игра с волками, Стелла вышвырнула бы эту мерзкую горгулью. Но найти замену было не так уж просто, а подготовить кого-то за такой короткий срок еще сложнее. Эллен вспоминала свои первые тренировки, и мурашки пробегали по коже. Какой потерянной овечкой она выглядела в этом клубке змей. В команде по лакросу было всё спокойно. Мэтью больше никого не провоцировал. Поговаривали, он вообще собирался забросить игру. В больничном крыле ему сказали, «Ещё одна травма, и он останется калекой на всю жизнь». Это убило Мэтью, но ничего не оставалось. Жить ему нравилось больше, чем драться с окружающими. Трикс так и не пришла в себя. Смерть Хоуп разбила её на миллиард маленьких кусочков. «Всегда тяжело терять близкого человека, особенно если он был единственным. Возможно, однажды она справится, но сейчас...» Трикс ходила по коридорам, как привидение, избегала всех, на приветствие отвечала тишиной. Скорее всего, ей было проще абстрагироваться от реального мира. Дэн и Ник официально начали встречаться. Они сделали очень большой шаг в жизни, хотя и довольно пугающий. Николас никогда не состоял в отношениях, как и Дэн. Но они поддерживали друг друга и, кажется, были счастливы. Оба светились, как солнышко в ясный день. Что же про нашу главную четверку? Томас погрузился в предстоящие зимние экзамены и не вылезал из книжек. Так как Стилла часто проводила с ним время, ей тоже приходилось изучать материал. Иногда она молила Тома о пощаде, но он прикидывался профессором и говорил, что подарит знания юной и заблудшей душе. Стиллу это очень веселило. Общение с Томасом помогало ей стать увереннее в себе, забыть про отца, мистера Бода и свою никчемность. Она начала любить себя и Тома. Влюбленность ее переросла в нечто большее. Эйлин очень часто уговаривала подругу признаться Тому, вывалить всё как на духу, развернуться и бежать без оглядки, оставив его наедине со своими мыслями и её признанием. Но Стилла лишь отнекивалась и говорила, что время ещё не пришло. «Глупая, ты не знаешь, что будет завтра. Не растрачивай своё время понапрасну», твердил ей Мейсон, который знал обо всём. Эйлин и Мейсон очень сблизились. Казалось, что ничто не могло их разлучить. Эйлен часто приходила на его тренировки. Ей нравилось наблюдать за ним издалека, нравилось, как он, запыхавшийся, подбегает к ней и дарит воздушный поцелуй. Мейсон любил, когда Эйлен объясняла ему биологию. Он ничего не понимал и сидел с дурацкой улыбочкой на лице. Она часто щелкала пальцами перед его лицом, приводя в чувство, но через несколько минут он снова улетал в свои мысли, очарованный своей возлюбленной. Игра с волками была уже совсем близко. ее решили провести перед рождеством но после школьных экзаменов мистер крейн посчитал это разумным я сойду с ума я же ничего не знаю стилла держалась за голову и маячила перед кабинетом где проходил экзамен не нагоняй суету я пункт по биологии точно завалю мейсон тяжело вздохнул завалишь тебя готовила эйлен она лучше любого репетитора мейсон прикусил губу с виноватым видом он не самый лучший ученик постоянно летает где то усмехнулась эйлен девчонки вы все сдадите успокоил их томас мейсон скорее всего нет но вы точно справитесь ах так давай поспорим мейсон протянул ему руку давай том принял вызов из кабинета показалась голова мадам хидан вы четверо заходите я был в себе уверен как никогда Мейсон вальяжно шел по коридору. «Посмотрим, когда объявят результаты», — фыркнул Том. К Стилле возвращался ее природный румянец, и она перестала походить на труп. Она с легкостью ответила на все вопросы экзамена. «Зря только себя накручивала», — произнесла Эйлен. «Было приятно осознавать, что Серпентас пришел в некое подобие нормы. Странности прекратились, все логично закончилось, и школа смогла вздохнуть спокойно». Вся, кроме Эйлен. Рейдл уже два месяца не подходил, избегал ее и не выдвигал своих требований за то, что спас Мейсона и помог выкинуть из школы мистера Бода. А ведь наверняка именно он был в этом замешан. Рейдл всегда казался странным. Эйлен однажды подумала, что он обладает сверхспособностями или гипнозом. Иначе нельзя было объяснить происходящее вокруг него. Что же надо этому мерзавцу? — подумала Эйлин и прикусила губу. Рейдл не сделал ей ничего, за что она могла его ненавидеть и плохо отзываться о нем. Но что-то в нем ее пугало и заставляло волосы вставать дыбом. «Эйлин!» Голос Мейсона выдернул ее из размышлений. «Какие планы на Новый год?» «У нас одинаковые планы», — вклинилась Стилла. «Напиться и забыться». «Стилла, ты не думаешь, что чрезмерное употребление алкоголя может довести твой организм до...» «Том, не будь вреденой! Мы же подростки! Нам свойственно творить всякий бред, а потом ссылаться на возраст!» Мейсон нахмурился и о чем-то задумался. Стила, а разве 31 декабря у тебя не...» Он не успел договорить. «Эйлин, мы опаздываем на тренировку!» «Но ты же ее перенесла из-за экзамена!» «Тогда опаздываем в...» Стилла нервно кусала губу. «Что происходит?» — спросил Том. «Видимо, она не хочет, чтобы вы знали, что у нее день рождения в Новый год». Стилла злобно посмотрела на Мэйсона. «Что? И ты молчала? У нас два праздника намечаются?» «Я бы не сказала, что мой день рождения можно назвать праздником». Она грустно вздохнула. Отец ненавидел его. Говорил, что ему это напоминает о матери и о ее смерти. «Мерзкий ублюдок! Это он ее свел в могилу, а не я!» «Гони прочь все эти мысли. Если бы тебя не было на свете, то мы бы не познакомились с самым ярким солнцем на этой земле». Томас утешающе положил руку ей на плечо. Эйлен и Мейсон кивали в знак согласия и улыбались. Сердце стилло и окончательно растаяло. «Спасибо, ребят». «Я подумаю насчет празднования». Учащиеся сдали экзамены, и теперь каждый занимался своими делами. Столовая, коридоры — все было забито. После ухода мистера Бода ребята вздохнули с облегчением и перестали прятаться по комнатам. О случившемся узнал каждый. В Серпентесе сложно утаить что-либо. Стилла поговаривала, что ученики хотят возобновить ночные игры, и она как-нибудь хотела взять Эйлен посмотреть на настоящие развлечения. «Привет, малышка Элли». Эйлен услышала голос. Рэй стоял у окна к ней спиной и любовался видом. Он выглядел довольно бодрым и как будто отдохнувшим. Казалось, Рэйдл эти два месяца провел на Канарских островах, а не учился в школе. «Привет», — улыбнулась Эйлин и сделала неуверенный шаг к нему. «Чудесный день. Сегодня обещали снег. Люблю холода. А мне по душе лето». Вести светскую беседу с Рейделом было крайне странно. Но Эллен решила пойти ему навстречу. Стилла всегда говорила, чтобы понять человека, сыграя в его игру, но по своим правилам. «Как твои дела?» — спросил Рей. «Мои дела, как тебе сказать?» «Хорошо, а твои?» «Великолепно. Я тут думал над желанием». «Два месяца? Что ж ты такое придумал?» Эллен занервничала. Погуляй со мной. Спокойным тоном сказал Рэй. «Что?» опешила Эйлин. «Я бы хотел с тобой погулять», — улыбнулся он. «Хочется узнать тебя получше, подружиться. Можем пройтись по территории школы или сходить в сад». Я слышал, что его хотят открыть. Забавно, что смерть Хоу поживила сад. Он истерично хохотнул. «Очень смешно. Ну. «Я согласна. Отлично. Предлагаю через пару дней». Эйлин стояла с приоткрытым ртом. Она ждала чего-то масштабного, издевательского, и ей было непонятно желание Рея. Возможно, он действительно хотел обрести друга, ведь друг нужен каждому. Или он решил ее убить там же, где погибла Хоп. Эйлин вздрогнула от этих мрачных мыслей. Рейдл вновь повернулся к окну в ожидании снега, а Эйлин направилась к себе. Растерянная, но при этом спокойная. Она обрадовалась, что он не попросил чего-то непристойного. А Кова с ее запястья спали, и она почувствовала облегчение. Нужно было всего лишь погулять с Рейделом, и Эйлин выполнит свою часть сделки с дьяволом. Она пропала. Эйлин копошилась в тумбочке, пытаясь что-то найти. «Да где она? Кто она?» — спросила Стилла, сосредоточенная на своих ногтях. Эйлин резко замерла, пытаясь выстроить в голове порядок событий. «Эй, земля вызывает Эйлин!» Стилла щелкнула пальцами. «Что ты потеряла?» «Брошь». «Тогда радуйся, что потеряла. Броши давно вышли из моды». «Стилла, ты не понимаешь. Это брошь, которую я нашла в особняке Торман. Та самая брошь в форме змеи». Стилла нахмурилась, а затем вытаращила глаза в изумлении. «Ты стащила раритетную безделушку из особняка?» «Да», — протянула Эйлен. «Ту самую брошь, которой более ста лет и которая должна храниться в музее?» «Да». «Ту самую брошь, которую никто и никогда не видел? Прекрати! Не нагони на меня жути!» Я думала вычитать что-то о ней. Может, она помогла бы с... Эйлен задумалась. С чем бы ей помогла брошь? С галлюцинациями, которые она видела во время смерти Вилда? Порой ей казалось, что Вилд и ее накачал чем-то запрещенным. Помогла с чем? Стилла отложила свою пилочку. Только не говори, что тебе мало трупов и приключений на задницу. Этого ублюдка Бода посадят надолго. Все пришло в норму, а твоя брошь валяется где-то в комнате. Я это называю творческим беспорядком. Эйлен облегченно выдохнула. Стилла была права. Хватит думать о смертях и змеях. Единственные змеи, которые должны её интересовать, — это гадюки. Сегодня в планах тренировка. Последняя перед игрой. Зима покалывала щёки. В декабре выпало не очень много снега, но минусовая температура пробирала до костей всех, кроме гадюк и драконов. Группа поддержки тренировалась в поте лица и совсем не чувствовала холода. Наоборот, было невыносимо жарко. Но не так, как парням на поле. Эйлен несколько раз отвлекалась от наставлений Стилла и бросала взгляд на команду. Никки раздавал указания и следил за каждым. Дэн уверенно бежал к воротам. Мейсон стоял, ожидая, когда ему передадут мяч. На мгновение он отвлекся и, посмотрев на Эйлен, улыбнулся. Она заметила это и улыбнулась в ответ. Дэн передал Мейсону пас, но тот этого не заметил. Он не мог оторвать глаз от самой прекрасной девушки на свете. От его девушки. Мяч попал в сетку. Нападающие бросились на мейсона с двух сторон. Он полетел на землю. «Эй, брат, ты на каком небе?» — заворчал Ник. Мейсон довольный лежал и улыбался, держась за бок, который отдавал ноющей болью. «Но парню было плевать!» Потому что его обезболивающее стояло на другой стороне поля, и с волнением на лице ждало, когда парень поднимется. Извини, сказал Мейсон, встав на ноги, задумался. Смотри на игре, так не задумайся. Мы обязаны выиграть, сурово сказал Ник. Мейсон посерьезнел, выпрямился и сделал резкий кивок, словно солдат на службе. Ники закатил глаза и бросил ему клюшку. Мейсон легко ее поймал и улыбнулся. Эйлин, увидев, что он в норме, расслабилась. «Как бы на игре его так не отвлечь», — подумала она. «Эйлин! Может, лучше не присутствовать? Ведь если драконы проиграют...» «Эйлин!» — Стилла перешла на крик. «Что? Извини, я задумалась». «Я ставлю тебя вперёд!» — Стилла скрестила руки на груди. «Твоё милое личико не стоит прятать! А может, я лучше... Никаких возражений! Выходи!» Эйлин сделала неуверенный шаг и встала между Грейс и Агатой. Они натянули лёгкие улыбки, поправили волосы и встали на позиции. Ну что, готовы? Тогда раз, два, три, четыре. Шаг в сторону, руку вправо, наклон головы, разворот. Правая рука вверх, наклон корпуса. Все эти движения Эйлен прекрасно помнила. И если Стилла захочет разбудить её ночью и устроить проверку, то она с лёгкостью их повторит. После всех тренировок Эйлен чувствовала себя увереннее. Она стала лучше двигаться. Стилла показала ей несколько приемов, чтобы уложить волосы и дала пару уроков легкого макияжа на каждый день. Эйлин нравилось ее внутреннее состояние. Нравилось, как смотрит на нее Мейсон, как говорит ей комплименты и как уделяет ей внимание. Она наконец-то чувствовала себя нужной и на своем месте. О чем еще можно было мечтать?